Глава четырнадцатая. Прогулка на свежем воздухе. Призрак. После визита Зии прошел уже месяц. Но племянник никак не выходил у дедбе из головы. Призрак, у которого изо рта пахнет перегаром. Призрак с медалью на груди. Призрак, пытающийся выманить у меня деньги. Джефф Бей стоял у зеркала напротив входной двери и время от времени в него посматривал. Когда он теперь снова придет? Во второй раз я пришел к нему на следующий день после того разговора, закончившегося приступом кашля. Джефф Дедбей сказал, что сам ничего не может ему выдать, и позвал османа. Тот объяснил Зие, что свободных денег сейчас у компании нет, и что в связи с запланированным переездом конторы Сирки-Джи в Каракей им самим не помешали бы лишние деньги. Зия, насупившись, все это выслушал, а уходя, снова прошипел дядя на ухо, что так просто в покое его не оставит. «Но по какому праву?» — спросил Джевдетбей у старика в зеркале. «Где он набрался такой наглости?» «Мы уже идем!» — послышался голос Неган Ханым. Они собирались выйти с внуками на прогулку, но жена, как всегда, задержалась. На лестнице послышались звонкие голоса внуков. Джевдетбей в который раз взглянул на свое отражение и подумал, что еще больше сгорбился а шея еще глубже ушла в плечи. Он теперь замечал это каждый раз, когда подходил к зеркалу. «Не хочу выглядеть противным стариком», — упрямо сказал себе джавдедбей. Надел шляпу и напоследок еще раз взглянул в зеркало. Он давно уже привык к этому старику в шляпе и совсем забыл, как выглядел тот молодой человек в феске и все-таки не мог отделаться от чувства подавленности. На улице падали редкие снежинки. Был конец февраля. Снег, выпавший три дня назад, на Курбан-Байрам, еще не растаял. Дедбей стал прогуливаться по саду между входной дверью и калиткой. Как мог он осмелиться явиться к дяде, которого столько лет знать не желал, грозить ему? и вымогать деньги. Видать, эта женщина совсем его разума лишила. Ради нее он на все готов. Но почему он решил добыть деньги именно таким путем? Почему был так уверен, что сможет выманить их у меня? дедбе остановился и попытался собраться с мыслями, как часто делал в последнее время, стараясь вспомнить выскочившее из головы имя или слово. — Стараюсь, стараюсь, но ничего вспомнить не могу, — сказал он вслух. — Так почему же он решился обратиться ко мне? — А, вот и они. Ниган им держа внуков за руки, шла по садовой дорожке. На ней были светло-коричневое пальто и маленькая черная шляпка. Из-за эпидемии какой-то заразной болезни Нермина же второй день не отпускала детей в школу. Маленький Джимиль, только в этом году пошедший в первый класс, вырвал свою руку из бабушкина и побежал по дорожке. «Стой! Стой!» — закричала Неганханым. «Тише! Упадешь!» Голос жены показался дедбею тусклым и каким-то бесцветным. Калитка звякнула колокольчиком, и они отправились в парк Мачка. Он думает, что я чувствую себя перед ним в долгу. Почему он в этом так уверен? Потому что я от него в свое время отделался и не помогал как следовало. Ниган Ханым взяла Дживдидбея под руку. Он вспоминал первые годы после смерти брата и своей женитьбы. Когда Зия жил вместе с ними в Нишанташире. Он тогда был немного старше, чем мои внуки сейчас. Но выражение лица у него всегда было какое-то странное, недетское. И смотрел как-то недобро, это из подлобия, словно за что-то тебя осуждает. Вот так же он на меня и тогда смотрел, в конторе. Мимо прошел трамвай. — свернул у полицейского участка. Джефф Бей почувствовал, как нарастает в нем раздражение. Не нравился он мне. Когда они подошли к перекрестку, из ближайшей лавки вышел и направился к ним какой-то человек. Джеф Дедбей его не узнал, однако человек почтительно поздоровался, назвал его по имени и даже потянулся к руке. «Кто это?» — думал Джефф Дедбей пока незнакомец целовал ему руку. Тот, между тем, потянулся и к руке не гонханым. Был он еще не стар, лицо чисто выбрито, на смотрел и смотрел на джив дедбе по-доброму, приветливо. Вот он и к внукам подошел, улыбается им. Должно быть какой-то хорошо знакомый нам человек. Но кто? Когда они миновали полицейский участок... Джефф Детбей неохотно спросил у жены, кто это был там, на углу. «Не узнал? Это ж садовник Азиз. Он открыл зеленую лавку и совсем забросил наш сад». «Ах, так это значит Азиз, тот, который раньше был нашим садовником, который привел в порядок сад за домом». Два года назад, когда он собрался открыть лавку, Джевдетбей помог ему. Он видел Азиза маленьким мальчиком, когда в первый раз осматривал свой будущий дом в сопровождении его отца. Старик рассказывал, как работал на огородах, а Азиз грыз семечки. И как я его не вспомнил. Перед дверями лавки Джевдетбей видел Азиза впервые. Ему вспомнилась обидная реплика жены. Не узнал. Да, никого уже не узнаем. В голове все перемешалось. Старость. В конторе он теперь появлялся дважды в неделю. Делать ничего не хотелось. А если бы и захотелось, не позволили бы. Потом ему в голову пришла другая мысль. Никогда я в помощи не отказывал. Он немного приободрился. Все в шанташи его знали. Каждый встречный, завидев его, почтительно и приветливо здоровался. Каждому он в свое время чем-нибудь да помог. «Тридцать два года я уже здесь живу». Они подходили к Тешвике Е. заметил, что напротив мечети построили новый дом. Че это интересно? Три дня назад, когда они проходили здесь с Он уже спрашивал об этом, но сейчас не мог вспомнить, что она ответила. Хотя нет, вспомнил. Этот дом построил торговец табаком, переехавший в Стамбул из Измира. Высокий такой человек. Его имя Дедбей так и не выудил из своей памяти, как не старался. Потом подумал, что на улице сегодня довольно холодно. Тридцать два года назад он пришел в тот особняк в Тешвикее и впервые увидел ниган Тридцать два года он живет в Нешанташее. Тридцать два года назад, ясным летним днем, они вместе с Неган вошли в свой новый дом. Наняли горничную и повара. Потом, когда умер Нусред, в доме появился этот безмолвный, угрюмый мальчик с неприятным взглядом из-под и стал жить вместе с ними. Он хотел быть военным. Однажды Джевдетбей сказал ему, «Зия, раз ты сам этого хочешь и успешно сдал экзамены, отправляйся в военное училище». Осман тогда только родился. В доме была радостная, счастливая атмосфера. А Зия тихо ходил по дому, ни к чему не притрагиваясь, словно чужой, и смотрел боязливо, неприязненно. При взгляде на него, же в Бею, вспоминалось то, что вспоминать не хотелось. Холодные годы юности. После того, как Зия отбыл в военное училище, в доме стало так спокойно, что это спокойствие, казалось, можно было потрогать рукой. Не нравился он мне. Снова пробормотал Джевдет бей себе под нос. Он был готов признать свою вину. Глубоко вдохнул чистый морозный воздух. Ему необходимо было время от времени останавливаться и делать глубокий вдох. Доктор Изак во время последнего своего визита Был вынужден признать, что легкие пациенты внушают ему опасения. «Джефф Дедбея почаще нужно дышать свежим воздухом», — сказал доктор. И это стало замечательным поводом перестать ходить в контору. Осман и Рефик долго убеждали его в том, что ему уже не нужно бывать там каждый день. И Джефф Дедбея решил, что беспокойство о здоровье... Самый достойный предлог для того, чтобы уйти на покой. Сейчас, когда он вдыхал свежий воздух, у него было так легко на душе, что он мог думать обо всем этом совершенно спокойно. По противоположной стороне улицы шел высокий человек. Увидев Дживдетбея, он замедлил шаг, эффектным движением приподняв над головой фетровую шляпу с широкими полями, слегка поклонился в знак приветствия. Приподнимая шляпу в ответ, «Джефф Дедбей вспомнил, кто это такой. Адвокат жена Бей». Подумав, что у адвокатов рабочий график свободный, Джеф Дедбей посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Мужчине гулять в такое время в парке не годится», — подумал он. «Это было время для домохозяек, пенсионеров» и бездельников. Впрочем, сейчас он усвоил немало привычек, свойственных людям, которым нечем заняться. Слушал радио, играл с внуками, сажал в саду за домом странные растения, выучивал наизусть их латинские названия, которые потом повторял за обедом. Но было у него и важное дело. Он решил написать воспоминания, Ни одного слова «правды» еще не написал, но вел подготовительную работу, собирал материалы и придумал в будущей книге название «Полвека торговли». В книге он собирался рассказать обо всем, чем занимался в жизни, начиная с лет, проведенных в дровяной лавке, и заканчивая днем сегодняшним, и сопроводить рассказ фотографиями, документами, и газетными статьями. Напротив казарм они повстречались с двумя молодыми, хорошо одетыми, разовощекими женщинами, катившими перед собой детские коляски. Увидев их, женщины остановились, поздоровались с Джевдетбеем и перемолвились словечком с Неганханым. Одна из них наклонилась и расцеловала внуков. Неганханым тоже склонилась над колясками и стала щекотать младенцев. Когда они распрощались с женщинами, Ниганханым сказала «Высокая и худая — невестка Софетбея, а другая — ее сестра». Обе вышли замуж позапрошлым летом и начала рассказывать о том, что «Высокая и худая» была сначала помолвлена с другим. «Призрак!» — пробормотал Джевдетбей. «Сейчас они проходили по укромному садику» выросшему на том месте, где во времена Абдул-Азиза заложили фундамент мечети, но саму мечеть так и не построили. Там и сям валялись некогда завезенные сюда, но не пошедшие в дело камни. Ниган Ханым продолжал рассказывать о встреченных недавно молодых женщинах. В просветах между деревьями виднелся Босфор и на горизонте острова. «Призрак». Мне от него не избавиться. Дам ему денег или не дам, все равно не избавиться. И он это тоже знает. Поэтому ко мне и пришел. Дул сухой холодный ветер. в Дедбе перся руку Ханым, и та потерлась головой о его плечо. Совсем как кошка. Внуки копались. В сугроби еще не загрязнившегося снега, увлеченного что-то играли, забыв про дедушку с бабушкой. Да, прошла жизнь, думал Джив Дедбей, сжимая локоть неган. И, чтобы отвлечься, стал смотреть на море. Не избавиться, вдруг ударила его мысль. От дровяной лавки, от хосяки, от дома в Вифа, от брата, от этого призрака не избавиться. Он смотрел на играющих ребят, но не видел их. В голове хороводом кружились другие образы. Умирал отец. Становилась на ноги, скобяя торговли молодого джердета А вот он уже начинает делать поставки в Анатолию. Боролся со смертью. но сред. Просил брата позаботиться о маленьком сыне. Вот джавдет Бей женится. А вот совершает визит к Исмаилу Хакапаше, желая заняться торговлей сахаром. Хочет, чтобы в доме всегда было тихо и спокойно и покупает книги, чтобы его дом был похож на жилище той семьи, о которой он читал, когда учил французский. «Брось! Брось немедленно! Запачкаешься!» — закричала Ниган Ханым. Джемиль бросил на землю грязную палку. «Замерз я. Пойдем домой», — тихо сказал Джевдетбей. Ниган Ханым плотнее прижалась к мужу. «На обратном пути...» Воспоминания продолжали свой хоровод, и он даже не пытался их остановить. Время от времени вспоминался ему и призрак. Живдет Бей решил еще раз предложить Осману выдать Зие немножко денег, но сын ведь наверняка не согласится. Чтобы не мерзнуть, он стал тереть ладони друг от друга, но быстро устал. Решил сесть в тишевикие на трамвай, но отказался от этой идеи. Потом стал думать о том, как ляжет вздремнуть после обеда. Никто не разговаривал. Внуки, должно быть, тоже устали, никуда не убегали, шли рядом. Дже, дед Бей пытался утешить себя мыслями об обеде. Когда проходили мимо мечети Ташвикия, в голову снова закралась неприятная мысль. «Интересно, смогу ли я еще раз совершить праздничный намаз?» В этот раз он трясся от озноба на холодном ковре, покрывающем пол мечети. Но был рад, что спокойно выдержал это испытание. Неприятная мысль приобрела другую форму. «Интересно, увижу ли я ребенка Рефика?» О беременности Перехан стало известно два месяца назад. Или новую контору в Каракее. Он был против переезда конторы. Но на своем настоять не смог. И сделал вид, что тоже одобряет это решение. Скорее бы закончить писать воспоминания, подумал он, когда они миновали полицейский участок. Интересно. Если посадить в саду лекарственный алтей, вырастет ли он? Алтей. Алтей, как он по латыни? Лоницера Капри. Нет, это, кажется, жимолость. Алтея официналис. Сзади вдруг раздался сдавленный хриплый голос. Джев Дедбей. Джевдетбей обернулся. «Ох, как же старость изменилась Сейфи-Пашу!» — промелькнула у него в голове. Перед ним стоял бывший посол Османской империи в Англии, чью блестящую карьеру прервала Младотурецкая революция. «Как поживаете, Эфенди?» — спросил Джавдет Бей. Словно не слыша его, Сейфи-Паша обратился к Ниган Ханым. «Ниган, доченька!» «Как поживаешь?» Ниган высвободила свою руку и почтительно поцеловала руку сейфи -паше. «Таких людей, каким был твой отец, нынче не осталось», сказал Сейфи-Паша еще более хриплым, чем прежде, голосом. «Какой человек был, Шукрю-Паша! Нет теперь таких людей!» Несмотря на то, что стоял он с трудом, Опираясь на руку слуги, а лицо его стало похоже на морду дряхлого, уродливого пса, в Сейфи-Паше по-прежнему было что-то внушающее почтение окружающим. жив дедбе не мог сдержать изумление. Ему эти-поди уже за девяносто. Такие долго живут. Потому что не изнуряли себя трудами и заботами, как я. Он еще и меня переживет. Зачем мне ему руку, поцеловала? Какой человек был твой отец, повторил Паша. Достойнейший. Не осталось таких людей. Не осталось. Тут он вспомнил про Джуджетвея. Что? Торговлю теперь в руках господ наследников, а сам на прогулку свежим воздухом дышать, да? Хриплый его смех перешел в еще более хриплый кашель. «Да, Эфенди», — пробормотал Джудет Бей. он чувствовал себя уязвленным, но понимал, что поделать ничего не может. Сефи паша снова повернулся к Ниганханым и стал расспрашивать ее о сестрах, о других родственниках и знакомых, и все они у него были достойнейшими людьми. Потом ему стало скучно, и он напустился на слугу, который, мол, стоял и шатался. Ниган поняла, что пришло время прощаться, и снова поцеловала Паши руку. Напоследок Паша захотел сказать что-то ласковое, переминавшимся с ноги на ногу детям, но его сдавленный хрип, похоже, только напугал их. Потом он двинулся прочь, ворча на слугу. «Как он постарел!» — вздохнула Ниган Ханым. «Старый-то старый, зато здоровый!» — подумал Джудет Бей. Он долгое время шел молча и не брал жену под руку. Потом они остановились и перекрестка. И зачем Ниган поцеловала ему руку? Мимо с тяжелым стоном и скрипом проехал трамвай. «Зачем?» Резко загудел автомобильный клаксон, и внуки испуганно прижались к дедушке с бабушкой. Про Сейфи-Пашу они, наверное, уже забыли, но по-прежнему чего-то боялись. В тот момент, когда Ниган Ханым поцеловала руку Сейфи-Паше, словно что-то разбилось. В Джефф Дед шевелилось глухое раздражение. Он начинал все сильнее злиться на Ниган Ханым. Кидал на нее обвиняющие взгляды, но та ничего не замечала. Они медленно перешли на другую сторону дороги. Показался дом, окруженный липами и каштанами. На верхнем этаже, несмотря на холодную погоду, были открыты окна. Перилом крайнего балкончика был привязан кусок белой ткани, знак для водовоза. Из трубы поднимался тонкий голубой дымок. И тут же исчезал, рассеянный ветром. В саду за домом качались голые деревья. Вдоль стены кралась кошка. Жив Детбей почувствовал, что проголодался. Приду сейчас домой, наемся. Выкурю сигарету, потом чай и длинный послеобеденный Сон.